начинает с полного сомнения во всем, откидывает всякое допущенное на веру знание и стоит все вновь на законах разума и опыта и не может дать иного ответа на вопрос жизни, как тот самый, который я и получил. Ответ неопределенный. Мне только показалось сначала, что знание дало положительный ответ,